«Принесите мои доспехи!» – велел Рогал Дорн. И из сумрака выскочили слуги в красных одеждах. Каждый нес часть золотых лад. Некоторые элементы были так велики и тяжелы, что их несли сразу несколько человек. Дорн и Круз снова стояли в куполе обсерватории. Единственным освещением в просторном круглом помещении был свет звезд над их головами. Рогалдорн не произнес ни слова с того момента, как они оставили Восса в его камере. Круз в кои-то веки тоже не осмеливался заговорить. Слова Восса его потрясли. Никаких безумных тират или прославления величия Хоруса. Все гораздо хуже. Слова летописца заполнили его, словно образующийся в Старик боролся с ними, окружал стенами из собственной воли. Но они продолжали терзать мозг. Что если Воз говорит правду? Он гадал, не окажется ли эта отрава настолько сильной, чтобы выжечь душу примарка. Дорн больше часа любовался на звезды, прежде чем приказать принести доспех. Как правило, ему помогали слуги, одевая в броню по частям. На этот раз Дорн облачался сам, натягивая тугую кожу адамантина поверх своей собственной и оправляя свое каменное лицо в золото. Бог войны, собственноручно себя воссоздавший. крус подумал, что Дорн похож на человека, готовящегося к своему последнему бою. «Его обманули, милорд», — мягко сказал крус И примарх, готовый сунуть правую руку в латную перчатку, серебряную с орлиными перьями застыл. «Хорус прислал его сюда, чтобы ранить и ослабить вас». Он сам признал это. Он лжет. «Лжет?» — переспросил примарх. Круз собрался с духом и задал вопрос, который боялся задать с того самого момента, как они покинули камеру Восса. «Вы боитесь, что он прав, и что идеалы истины и просвещения мертвы?» Говоря это, он сознавал, что не хочет знать ответ. Дорн сунул руку в перчатку, и зажимы защелкнулись вокруг его запястья. Он согнул закованные в металл пальцы и взглянул на Круза. В его глазах был холод, заставивший старого воина вспомнить лунный свет, отражавшийся в волчьих глазах. Там во мраке прошлого, затерянного среди долгих зимних ночей. «Нет, Ягтон Круз», — ответил Дорн, — «я боюсь, что их вообще никогда не существовало». Дверь камеры отворилась, впустив в тени Рогала Дорна и Яктона Круза. Соломон Воз сидел за столом и глядел на дверь, словно поджидая их. Его последняя рукопись лежала рядом на столе. Дорн вошел, и тусклый свет блеснул на поверхности его доспеха. Он похож на ожившую статую из сверкающего металла, подумал Круз. Шаги примарха гулко отдавались в тишине камеры сопровождаемые гудением световых сфер. Круз прикрыл за собой дверь и отошел к стене. Он взялся за рукоять меча, висевшего у него за спиной. Клинок с тихим шорохом скользнул из ножен. Созданное лучшими оружейниками из команды Малкадора Сигелита, регента Теры, обоюдоострое лезвие было длиной с человеческий рост а на посеребренной поверхности выгравированы вопящие лица, обвитые змеями и рыдающие кровавыми слезами. Меч носил имя Тесифона, в честь забытой богини Мщения. Крус опустил оружие острием в пол, держа его за рукоять, находившуюся на уровне его лица. Воз взглянул на облаченного в доспехи Рогала Дорна и кивнул. «Я готов», — сказал летописец и встал оправляя на тощем теле одежду и приглаживая волосы. Он посмотрел на Круза. «Итак, настал твой час, серый наблюдатель. Меч заждался меня?» «Нет», — прозвучал голос Дорна, — «твоим палачом буду я». Он повернулся к Крузу и протянул руку. «Твой меч, Яктон Круз». Круз посмотрел в лицо Примарху. В глазах Дорна стояла невыносимая боль спрятанная за стенами из камней и стали, но проглянувшая на миг сквозь трещину в этих стенах. Круз склонил голову в поклоне, ибо так он не видел лицо Дорна, и подал меч рукоятью вперед. Дорн принял оружие, и оно словно уменьшилось, сделалось легче, попав в его руки. Он занес клинок над Соломоном восом. Силовое поле меча активировалось, треща заключенными в нем молниями. Мерцающее сияние, исходящее от клинка, отбрасывало на лица мертвенно-белый свет и тени. «Удачи, дружище!» — сказал Соломон Вос и не отрывал взгляда, пока меч опускался. Рогалдорн немного постоял, к его ногам стекала кровь. В камере было тихо. Затем примарх подошел к самодельному стулу, на котором лежала аккуратная стопка пергамента. Щелчок и силовое поле, окутывавшее лезвие, погасло. Острием отключенного меча Дорн перевернул страницу, медленно, будто касаясь ядовитой змеи. Его глаза скользнули по одной из строчек. «Я видел будущее, и оно мертво», — гласила она. Он выпустил из рук меч, со звоном упавший на пол, и пошел к двери. Открыв ее, оглянулся на Крузы, и, кивнув на пергамент и труп, лежавший на полу, приказал «Все сжечь!».